Глава 54 На мгновение в королевской столовой наступила полная тишина. Даже никакое надоедливое насекомое не позволило себе ее нарушить. Правда, может, здесь проводится серьезная борьба с насекомыми, потому что окна открыты, а надоедливых жучков нет. У меня дома не так. А -а -а, простите послышался кашель старшего принца. И тут все присутствующие словно отмерли, пришли в себя и принялись одновременно двигаться и говорить что-то свое. В общем, свет общества устроил настоящий бедлам в королевской столовой, по-другому не скажешь. Тихо! Его величеству пришлось всех угомонить. Вы забыли, кем являетесь и где находитесь? Спокойнее, дамы, добавил он уже тише. Простите, ваше Величество, мы увлеклись! Взяла за всех вину Каталина. Не смогли сдержать своей искренней радости. Наша королева поистине великая женщина и мать своим подданным. Ведь мы, отчаявшиеся найти приличных женихов, сможем попытать свое счастье уже завтра. Спасибо вам, ваше Величество! Это она обратилась к королеве. «Большое вам спасибо ото всех ваших фрейлин». Лицо мачехи Нельсона надо было видеть в тот момент. Она ведь планировала совершенно иное, совсем не всеобщее соревнования, а еще одну попытку заменить меня Элизой. «Это правда, моя дорогая супруга?» «Ты действительно решила провести состязание для истинных леди и осчастливить наших подданных, как заботливая правительница?» — спросил король. Если до этого момента Ее Величество еще пыталось найти способ, как озвучить свою личную идею, то теперь она передумала. У нее просто не осталось выхода после такой постановки вопроса. «Да, конечно, все именно так, мой драгоценный супруг», ответила королева, изобразив кротость на лице. Но я, да и все остальные, наверняка почувствовали ее внутреннюю ярость. «Вот только как я организую состязание для леди так скоро? У нас весьма ограниченное время. Мероприятие можно провести только завтра, потом будет день дароподношения. Мы не сможем. Очень жаль, идея впрямь отличная, но ничего не получится. Притворно вздохнув напоследок, королева замолчала. «Не волнуйтесь, приемная матушка», — подключился Нельсон. «Перечень состязаний для леди давно установлен кодексом состязаний. Я любезно помогу вам. Прямо сейчас принесу эту книгу». И не переживайте, там нет ничего сложного, я помню. Ведь будут соревноваться леди, а не благородные лорды. Так что стихийно искать опасного зверя в диком лесу не придется. Наши участницы с ним сражаться не будут. Со всего стола послышались робкие смешки. А старший принц поставил точку и оставил королеву в проигравших. «Дамы ведь будут демонстрировать себя и свои умения. Здесь не важно, кто лучший, хотя и приятно выиграть. Но главное — это смотрины». Лицо королевы на этих словах перекосилось настолько, что признать в этой гримасе улыбку смог бы только слепой, да и то не точно. В тот момент я испытала внутренний триумф. Ее величество, конечно, хотело испортить мне настроение строго-настрого наказав нам с Элизой тоже участвовать, дабы подать пример другим девушкам. Но я ни капельки не расстроилась. Это местные снопки считают, что воспитаны лучше провинциальных девушек. На деле же, место рождения не то единственное, что определяет личность. «Почему ты уже не спишь? Еще очень рано!» Раздается сзади меня голос Нельсона, а его руки... Ложаться на мою талию. «Волнуешься?» «Немного, пожалуй». Неопределенно веду плечом. Не то чтобы прямо «волнуюсь-волнуюсь», но легкий мандраж присутствует. Мать с отцом позаботились о моем разностороннем образовании, но в силу обстоятельств часть дисциплин я не практиковала уже очень давно». «Для меня ты все равно, лучшая из лучших», произносит Нельсон, утыкаясь носом мне в шею. «Тысячи мурашек разбредаются по моему телу от его теплого дыхания. В объятиях так хорошо и уютно, и совсем не хочется напоминать себе, что я не имею на них никакого права. Скорее всего, после дня дароприношения наш с Нельсоном контракт...» будет расторгнут за ненадобностью. Но вместо того, чтобы поступить как правильная леди, с которыми я сегодня буду соревноваться, я с силой прижимаюсь к дракону. Мне хочется надолго впитать этот момент, прочувствовать его каждым сантиметром моего тела. В полной мере впустить в душу и запереть там, чтобы воспоминание о нем еще долго грело меня когда я снова буду одна. Ай, да и пусть! Решаюсь, и прежде чем озадаченный моей фразой дракон успевает задать уточняющий вопрос, я поворачиваюсь к нему лицом, обвиваю его шею руками и целую с намеком, еще сильнее прижимаясь к его груди.